Дразните его слегка. Сделайте это для меня. У нас все чувствуют себя хорошо, а Колетта, она цветет, на днях сказала мне забавную вещь. Я заявил ей, я собираюсь написать завещание, в случае, если мы все, кроме тебя, умрем, на чьем попечении хотела бы ты остаться? Она подумала с минуту и заявила, на попечении... Принцессы. Примечание. Принцесса Матильда Бонапарт. Дюма всегда отдавал предпочтение Шаба перед Курбе. Это была одна из его слабостей. Княгиня Жорж имела успех. Жена Клаудия провалилась. Дюма говорил, что женская часть публики, которая, собственно, и есть публика, никак не могла согласиться с тем, что главный женский персонаж пьесы — чудовище, и еще менее с тем, что Клавдий Рюпе присвоил себе право убивать. Публика не любит, когда убивают женщину. Она продолжает считать женщину хрупким и слабым созданием, которое в начале пьесы надо любить, чтобы в конце жениться. Если она согрешила, надо ее простить. Кто ее убивает, должен умереть вместе с ней. Даже Декле испугалась роли Цезарины, в чем призналась автору. В самом деле, пьеса эта немного стоит. Похищение секретных документов, происходящее в совершенно невероятных условиях, отдает плохим полицейским романам. Клавдий — более чем совершенство, Цезарина — более чем чудовище. В начале своего творчества Дюма использовал личные воспоминания, интимные чувства и соединял, создавая вполне приемлемый сплав, субъективный взгляд с объективной реальностью. Теперь же, одержимый несколькими отвлеченными идеями, он написал тенденциозную пьесу, не имевшую ничего общего с действительностью. В жене Клавдия он вывел одно лицо, еврея Даниэля, мечтающего о возрождении своего народа на земле Палестины. Хотя он был изображен с симпатией, многие зрители евреи заявили протест. В своем пылком французском патриотизме, особенно сильном в пору бедствий Франции, многие из них были эльзасцы, они и думать не хотели о другой родине. Дюма сын барону Эдмону Ротшильду если какой-либо народ сумел в десяти коротких стихах создать кодекс морали для всего человечества, он поистине может называть себя народом Божьим. Я задавался вопросом, принадлежи я к этому народу, какую миссию возложил бы я на себя? И в ответ я сказал себе, что мною всецело владела бы одна мысль — отвоевать землю моей древней родины и восстановить Иерусалимский храм. Именно эту мысль я и воплотил в образе Даниэля. Критика наравне с публикой невысоко оценила сложную символику жены Клавдия. Кювие Кфлери, критик академического толка, не лишенный таланта, распекал автора пьесы в журналь Дедеба, взывая к божественным и человеческим законам, которые запрещают убивать. Ну что же мне тогда делать? Спрашивал себя Дюма. Если я прощаю даму с камелиями, «Я реабилитирую куртизанку. Если я не прощаю жену Клавдия, я проповедую убийство. Принято считать, что я представляю и прославляю на сцене только негодяев, мерзких выродков».